Интерлюдия-1. Хорватс. Первоначально Хорватс Анигут собирался стать астронавтом. С этими мыслями поступил в Военно-космическую академию, там же прошел отбор на пилота мехатанка и подписал контракт, по окончании которого ему полагалось теплое местечко в SpaceX. До окончания службы в рядах миротворцев оставался год, но грянула третья мировая. Хорватса отправили в Северный Китай, где вместе с другими миротворцами он пытался не погибнуть. Собственными глазами повидав скоротечную, но ужасную войну, Хорватс передумал покорять межзвездное пространство. Он ощутил дыхание смерти в кабине мехатанка, чудом успев заскочить на платформу транспортника за мгновение до ядерного взрыва. Выйдя в отставку, Хорватс отбросил мысли о космосе. Захотелось просто пожить, а не столько переносить тяготы и лишения военной службы. Через три года после войны, в 2056 году, вышел «Дисгардиум». Игру с полным погружением, анонсированную за несколько лет до войны, ждали не только геймеры, но и весь мир. Во время Третьей мировой они подзабыли, но, как оказалось, работа над игрой не прекращалась ни на день. Компания-разработчик Snowstorm объявила, что планирует оплачивать игрокам онлайн, при соблюдении определенных условий, разумеется. Заявление вызвало массу вопросов. Кое-кто просто крутил пальцем о виска, авторитетно заявляя, что надолго компании не хватит. Ведь бизнес-модель не выдерживает никакой критики, и это просто популизм в надежде привлечь больше пользователей. Кто-то выказывал осторожные надежды на то, что Snowstorm сдержит обещания но все же вряд ли стоит рассчитывать на достойную оплату. А кто-то просто копил деньги на VR-капсулу, потому что Сноу Сторм заявил, «Дисгардиум будет совместим только с капсулами их корпорации. Со всеми другими игра просто не запустится». Хорватс в то время изнывал от безделья. Участие в войне на «правильной стороне» дало ему не только высокий гражданский статус и связанные с ним привилегии, но и приличную пенсию. Правильно вложенные деньги позволяли жить на дивиденды, и пенсионные выплаты просто пополняли его, и без того уже не маленький сберегательный счет. По правде говоря, он о грядущем релизе Диса слышал лишь краем уха. Но поди не услышь, если реклама льется из каждого утюга. Премиальную капсулу Сноусторма он приобрел, польстившись на обещание, что скоро выпустит космический симулятор, где можно сделать карьеру космического пирата, торговца или мирного разработчика астероидных рудников. Однако, когда вышел ДИС и Хорватс из любопытства зарегистрировался, мысли о космическом симуляторе испарились. Это была не просто игра, а практически настоящая жизнь в волшебном мире, где яркость впечатлений даже острее, чем в реале. Дис поглотил Хорватса. Все, чего ему не хватало в реальном мире, он получил в Дисгардиуме, а избыток свободного времени и приличный банковский счет позволили ему одному из первых начать играть на серьезном уровне. Навыки, полученные на войне, нашли применение в Дисе. Вскоре Хорватс основал свой клан и назвал странниками. Клан держался крепким середнячком, звёзд с неба не хватал, но оказался достаточно сильным, чтобы вместе с остальными топами двигать линию фронтира. Главное событие в жизни Хорватса случилось на девятый год существования ДИСа. Всё это время игроки осваивали лотерею с запада, постепенно забираясь всё дальше и дальше на восток. Странникам удалось первыми достичь грозового пролива, выйдя на него севернее Лохарийской пустыни там, где безымянные горы переходили в цветущие холмы. Проход туда был только один, через узкое ущелье, контролируемое горными духами, а летающих маунтов еще не ввели. В бешеной конкурентной гонке с модусом и лазурными драконами клану Хорватса удалось первым набрать необходимый уровень репутации с духами и выйти к грозовому проливу. В уютную долиню подножия гор они сделали привал. Оставив соклановцев обустраивать лагерь, чтобы в будущем основать там клановый форт, Хорвадс в одиночку пошел прогуляться по побережью. Бродил по мокрому песку, сняв сапоги, дышал и не мог надышаться морским воздухом. Песчинки, оседая с отбегающими волнами, щекотали ступни. Осколки ракушек и камни под подошвами кололись, вода была холодной, небо над головой свинцовым. Но в тот момент Хорватс наслаждался этим местом больше, чем любым южным курортом. Миролюбиво переступая через суетливых низкоуровневых крабов, он дошагал до узкого залива и заметил обломанную верхушку мачты, торчащую из воды. Предвкушая интересные находки в трюмах затонувшего корабля, ускорил шаг. Всеми мыслями он был там, под водой, а потому заметил тело на берегу, только споткнувшись о него буракожая туша принадлежала ни человеку, ни эльфу, ни дворфу и ни гному, никому из уже изученных рас. Эйтриг Бодрук. Орк. Мореплаватель девяносто первого уровня. Капитан шхуны Тристана. Орк умирал, но еще дышал. Шкала жизни отображала два процента. Хорватс торопливо выгреб сразу три больших зелья лечения и одно за другим влил в приоткрытый, заполненный песком рот капитана. Тот пришел в себя и, согнувшись, долго откашливался, извергая морскую воду вперемешку с водорослями и песком. В последний раз сплюнув, орк поднял голову. Некоторое время в его замотненных глазах читалось непонимание. Что-то надумав, он вскочил и, обнажив кривые спиленные клыки, прорычал. «Пафунт Громболар!» Уже позже Хорватс выяснил, что всеобщий язык, на котором говорили все расы Содружества, корнями уходил к высокоэльфийскому. У остроухих лотерии были дальние родственники на Шедерунге, благодаря которым темные расы получили свой всеобщий имперский язык, жуткую смесь наречий темных эльфов, орков и троллей. В результате он походил на всеобщее Содружество, что и позволило Хорватсу объясниться сейтригам, «Не понял, что ты сказал, но рад был помочь», — ответил Хорватс. «Ты меня понимаешь?» «Зак-зак!» — ответил Эйтрик и, указав средним пальцем на Хорватса, энергично сказал. «Твоя!» — ткнул в себя большим пальцем. «Моя!» — коснулся двумя пальцами лба и сжал кулаки. «Жить!» Хорватс предположил, что орк ему благодарен за спасение. В следующую секунду он понял, что заблуждался. Эйтрик-бодруг... Прорычав локтар угар, бросился на него с кулаками. Драка получилась игрой в одни ворота. Хорватс был выше уровнем, запакован в эпическо-легендарную экипировку и не погнушался обнажить оружие. эйтриг же дрался голыми кулаками и безо всяких доспехов. После недолгой схватки орк признал поражение. Присел на одно колено, склонил голову и поднял руки. Забыв о недоразумении, уже через пару минут оба сидели на песке, курили трубку Хорватса и разговаривали. Изломанная речи Эйтрига, Хорватс понял, что разбившийся корабль принадлежал Империи Шак, занявший весь соседний континент Шедерунг. На борту корабля были послы его императорского величества Крагаша, направлявшиеся в Дорант. Они почти достигли берегов лотерии, когда шхуну атаковал гигантский Кракен. Не выжил никто, кроме капитана, сумевшего доплыть до суши. Вообще, наладить общение Хорватсу помог игровой интерфейс. Эйтрик выдал ему самую настоящую легендарную квестовую цепочку. Помочь капитану найти и достойно отправить в мир духов погибших матросов стало первым заданием. Спустя почти год Хорватс добрался до последнего квеста цепочки. Удостоившись личной аудиенции у императора Крагаша, По итогам этой беседы хорватцу было предложено пройти обряд Омригор. Успешно выдержав череду испытаний, хорват стал первым игроком-орком в Дисгардиуме, еще и с новым классом вождя. А заодно миллиардером. Но это уже другая история. С космическими яхтами, топ-моделями и постоянным пребыванием в светской хронике, обычно в разделе «Скандалы». Защитные купола, накрывавшие тент хорваца, перехлёстываясь и наслаиваясь друг на друга, как капустные листы, отсекали все звуки и даже солнечный свет. Снаружи казалось, что по тентам уместится человек пять, и то в притирку. На самом деле внутри заседало 33 превентива, 11 кланов, представленных своими лидерами, их заместителями и ведущими стратегами. В этот раз для совещания выбрали ставку странников мотивируя решение тем, что нужно запутать угрозу. На самом деле позиции клана Хорватса мало уступали модусу и сложно было сказать, какой из двух топ-кланов сильнее. Иотто Хинтерлист и Хорватс Они были людьми немолодыми, много повидавшими и более всего ценившими стабильность. И если у первого всегда был такой характер, он слыл человеком основательным и нерисковым, то в Хорватсе эта черта проявилась только с возрастом. Оба клана изрядно потрепали друг друга на заре становления и в последние годы решили более не конфликтовать. Это экономически выгоднее, да и молодые, более дерзкие кланы постоянно наступали на пятки, и в открытом противостоянии двух топов могло не остаться победителей. Хорват окинул взглядом стол для совещаний, на котором крутилась карта Лохарийской пустыни с метками, где расположились армия нежити, ее база и храм Тиамат. Сам хозяин сидел во главе стола. Напротив него с другого конца устроился хинтерлист. Справа полковник из Экскаминикадо. Всегда появлявшиеся вместе Джошуа и Вивиан из Детей Кратоса, Глиф из Лазурных Драконов и Ягами из Мизаки, представлявшие кланы Содружества. С другой стороны расселись имперцы, лидер клана Песня войны, орк-вампир Ниртагаш, Огром Матарк из клана Зульдозер и заноза в задницу, дерзкая выскочка Айлин. Тёмная эльфика из «Вдоводелов». В погоне за местом в топе рейтинга её молодой интернациональный клан не гнушался ничем. Рядом с Айлин встали лидеры двух кланов нейтралов. Дриада Ада из «Острых клинков» и гнул Клык из «Фералов». Ада, изящная версия кентавра с головой и торсом человека на теле Лани, не нуждалась в стульях. Клык, друг и партнёр Дриады, стоял из «Солидарности». О том, что у них отношения, знали многие, но представить их вместе затруднялся даже все всеповидавший Хорватс. Дриада с большими ветвистыми рогами и гиеноподобный гнол с вечно высунутым языком и стекающей слюной. Хорватс встряхнул головой, отгоняя представившиеся сцены. Заместители и стратеги встали за спинами лидеров, а один из них, Саян, массивный паладин-титан, докладывал от лица Модуса. Периодически поглядывая на Ярова, будто ища его одобрения, Саян огласил результаты проведенной разведки и прогноз аналитиков. Закончив, добавил. «Удачным стечением обстоятельств следует считать то, что маги-элиты не сумели выжить в прорыве к храму спящих. В противном случае, ивент можно было бы считать законченным. Портал, открытый всем членам элиты и разрушение храма в считанные часы». «Переходи к сути», — одернул стратега Хинтрлист. «Сколько у нас времени?» 26 часов в худшем случае, если Магвай, Критошибка и ДК не будут делать перерывов. По тенту общий разочарованный вздох. Чуть больше суток на то, чтобы всем войскам Альянса добраться до храма. Срок посильный, но при условии, что дорога будет открыта. Им же сначала придется столкнуться с армией нежити, дезнафаром и угрозой, которая, конечно, не останется в стороне. Внезапно откол элиты от Альянса стал сюрпризом. Не успев примкнуть, молодой клан объявил о выходе, что в целом вполне в духе эксцентричного лидера. Конечно, Фэн Сяоган тут же разродился пресс-конференцией, в которой обвинил Альянс в зашоренности и слепом доверии методам управления двух старпёров – Хинтерлиста и Хорватса. В своей речи Фэн пообещал, что элита не будет страдать и уже сегодня всех удивит. Речь состоялась вчера. А в полночь Магвай действительно всех удивил, начав прямую трансляцию от стен храма Тиамат. «И на всех у нас лишь девять свитков Армагеддона», — подосадовал Хорватс. «Так, коллеги, признавайтесь, у кого в заначке есть что-то еще? У нас одна цель, каждый свиток, каждый артефакт может стать той соломинкой, что переломит спину Дезнафару». «Чертов Магвай», — процедил Ярый. «У него было два свитка. Нет, решил играть в свою игру». «Проигрыш в прямом противостоянии с угрозой его не обрадовал», — заметила Дриадада. Ее голос, как и у всех представителей расы, звучал нараспев. «Я его понимаю. Скажу честно, если бы он предложил мне прорываться к храму вместе, я бы не думала ни секунды и согласилась». «Кто бы сомневался?» — фыркнула Айлин, лидер вдоводелов. «Так может свалить, ебер? Все равно ни от острых клинков, ни от фералов толку никакого». «Следи за языком, стерва!» — вызверилась Дриада. Хорватс грохнул кулаком по столу. Дриада и темная эльфика обменялись ненавидящими взглядами, но промолчали. «Что-то между девочками произошло», — подумал Хорватс. «Надо бы выяснить, что...» Он, успокаивающе подняв руки, мягко заговорил. «Коллеги, давайте отложим внутренние разногласия. Сейчас у нас одна цель, а время истекает» хорват полез в инвентарь и вытащил на всеобщее обозрение с виду неказистую обугленную палочку. «Жезл искр тёмной материи. Было всего три заряда. Два ушли на... В общем, у меня единственный заряд. Сто миллионов чистого урона. Предполагаю, что к***ному личу этого хватит. А если не хватит, есть чем добить», — добавил Глиф, вытаскивая маленький зелёный шарик размером с вишенку. «Кровь оркуса!» «Разовый артефакт. Какой будет урон, не знаю, но в описании говорится, уничтожает любого противника или строение «Для храма берег», — догадался Хорватс. глив хмуро кивнул, глядя на него и Хорватса, зашевелились и остальные. «Второй шанс, Мардука!» — объявил Джошуа, демонстрируя серебристый диск, инкрустированный небесными алмазами. «Грубо говоря, воскрешает всех союзников на всей локации». Причем возвращает в то же состояние, в котором они были в начале боя, со всеми бафами. И не спрашивайте, почему не использовал раньше. Пожалел. Откат. Год. «У нас есть преимущество калы!» — рыкнул орк-вампир Нертагаш. «Артефакт разовый, поэтому берегли. Замедляют всех противников на 50% до их смерти или до конца боя». «Надо же! Очнулись!» — упрекнул Хинтерлист и вдруг взорвался. «Не будь вы такими скупыми, мы бы уже стояли у стен храма! Что уставились?» «Модус отдал божественный артефакт в самом начале, забыли!» «Алтарь, который мы потеряли!» «А Армагеддонов мы вложили больше всех, пока вы ныкали свои запасы!» «Ну уже давайте, выкладывайте, что есть еще, чтобы аналитики начали работу над тактикой!» Распинался седовласый гном недолго. Ярый, наклонившись, что-то шепнул ему на ухо, и хинтерлист предложил остальным не стесняться и выкладывать заначки. Совещание перешло в конструктивное русло. Но даже после Хинтерлист не преминул заметить. «Поди, не все заначки вытащили?» «Ладно, черт с вами! Должно хватить того, что собрали!» Через час напряженной работы общая стратегия похода на храм и тактика битвы с нежитью были выработаны. Тем же днем, приняв боевые порядки, альянс превентивов выдвинулся навстречу армии нежити. Весь путь Хорватс напряженно думал. Каким образом взаимосвязаны спящие, угроза и нежить? Нигде из всего того, что удалось накопать в игровых легендах о древних богах, не упоминалось о нежити. Аналитики выказывали предположение, что угроза А-класса стала таковой после того, как каким-то чудом сумела получить два направления – по линии нежити и по спящим. Но предположение отмели как абсурдное. Когда скауты Альянса столкнулись с дозорными костяными гонщами, солнце уже клонилось к закату, подсвечивая верхушки дюн. Последовала череда бурных коротких схваток. Их ознаменовал вой боевых горнов живых и леденящие кровь визги банши. Две армии встали друг напротив друга достаточно близко, чтобы разглядеть противника. Но не настолько, чтобы использовать заклинания. Отряды превентивов окутались в всполохами бафов. Игроки активно заработали челюстями поглощая рейдовые кулинарные блюда. Зазвучали вдохновляющие песни бардов. Закрепляясь, осадные гномьи танки врезались в почву бурами стоек. Заскрепели орочи тяжелые катапульты и эльфийские баллисты. Зазвенели натягиваемые тетивы луков. Нежить молча наблюдала за приготовлениями противника. В центре над толпой мертвецов парил лич. Угрозы видно не было, но никто не сомневался, что она затаилась где-то там. В рядах превентивов факелы истинного пламени были понатыканы чаще, чем овощи на грядке. Так что шансов совершить диверсию у нее не было. От ядерных взрывов защищало благословение Нергала Лучезарного. Воздух патрулировали отдельные боевые звенья, чтобы при первых признаках угрозы выбить ее из седла. То, что это реально, в первой битве доказал монах Зомба, а позже верховный жрец Нергала. «Парламентеры!» Вдруг пронеслось по рядам армии Света. Хинтерлист восхищенно выматерился. «Твою мать, сатир? Откуда он взялся?» «Дохлый сатир, нежить», — заметил полковник. «И очень-очень пьяный». Подтверждая слова лидера Экскамминикадо, ноги сатиры заплелись. Он споткнулся и рухнул, не переставая размахивать белым флагом. Только самые внимательные успели заметить, что из бутылки дворфийского пойла, которую он держал, не пролилось ни капли. В том, что оно именно дворфийское, рейдеры убедились, когда сатир подошел вплотную. Рядом с исчадием преисподняя нервно била хвостом суккуба, тоже нежить. «Внимание, людишки!» — объявил сатир. Голос его магически усиленный и разносился по всей пустыне. «А также их приспешники, всяческие орки, гномы и прочие разумные. Мой повелитель Шаз милостиво предлагает вам всем сдаться и влиться в ряды чумного мора. «Ибо, цитирую мастера, жизнь смертна, но нет смерти в служении Чумному Мору, как-то так. Вот нега не даст соврать, живем припеваючи, да?» Он икнул. «Флейгра никогда не обманывает», — провозгласила Суккуба. «Каждый, кто пожелает служить Чумному Мору, должен сложить оружие и уйти вон за ту дюну». Она указала рукой направление. В немом изымлении Хорватс смотрел на парламентёров. Видимо, у Литча не нашлось никого получше, чем эти клоуны. Но они, по меньшей мере, могут говорить, и даже разумно. А что же сама угроза? Побоялась явиться и лично сделать такое предложение? Войны света зашептались. Хорватс поморщился, понимая, что происходит. Кому, как ни ему, не понять. На Дистивале отец-основатель объявил о том, что в Дисе грядут большие изменения. И вот они, новая раса. Теперь Хорватс не сомневался, что те, кто примет предложение лича, переродятся нежитью. Но это вряд ли связано со спящими. «Ну, вроде передали все слово в слово», — сообщил Сатир. «Пора и чей знать. Акулон!» Сатир залихватски присвистнул, метрах в тридцати от него песок вспух, взорвался и из провала выбрался уже знаменитый на весь мир Акулон. Гигантская тварь-нежить, помесь акулы, черепахи и броненосца, конечно, уступала размерами дезнофару, чей силуэт маячил на горизонте, но тоже впечатляла. «Ну точно, угроза где-то рядом, это же его прислужник», — решил хорвац «Ко мне, акулончик!» — позвала Сукуба. Парламентеры лихо взобрались на спину подбежавшего монстра и умчались назад. Отвесив челюсти, игроки смотрели им вслед. «К бою!» Истошно заорал хинтралист, снимая оцепенение средов рейдеров. Громыхнув доспехами, армия света пошла на врага.